Правда, вопреки астрологии, судьба отдельного человека не бывает начертана на планетах, но они указывают жизненный путь человека вообще, в том смысле, что каждому возрасту соответствует какая-нибудь планета, и таким образом жизнь проходит под влиянием всех планет поочередно. В 10 лет нами управляет Меркурий. Подобно этой планете человек быстро и свободно движется в очень небольшом круге. Незначительные мелочи способны его взволновать, но учится он много и легко, под руководством Бога хитростей и красноречия. С двадцатым годом наступает царство Венеры. Юноши всецело овладевают любовь и женщины. На тридцатом году мы находимся под влиянием Марса. Человек становится резким, сильным, смелым воинственным и гордым в сорок лет мы под действием четырех планетоид поле жизни как бы расширяется мы служим полезному под влиянием цереры имеем собственный очаг в силу влияния весты научились благодаря палладе тому что следовало знать и подобно юноне в доме царит супруга а других шестидесяти приблизительно планетоидах, недавно открытых, я и слышать не желаю. Я поступаю с ними так, как профессора философии со мною. Я их игнорирую, потому что с моими рассуждениями они не согласуются. В пятьдесят лет над нами владычествует Юпитер. Человек пережил большинство современников и чувствует свое превосходство над новым поколением. Он еще сохранил все свои силы, богат опытом и знанием. В зависимости от личных данных и положения своего он имеет тот или иной авторитет у окружающих. Он не хочет более повиноваться, а желает сам повелевать. Теперь он больше всего пригоден к тому, чтобы стать руководителем, правителем в той или иной сфере. Пятьдесят лет — апогей человека. На 60-м году настаёт власть Сатурна, является свинцовая тяжесть, медлительность и инертность. Люди старые, что мертвецы, недвижны, вялы, бледны, как свинец. Ромео и Джульетта, действие второе, сцена пятая. Наконец является Уран. Тогда, как говорят, пора идти на небо. Нептуна, названного так по недомыслию, я не могу упомянуть здесь, раз нельзя назвать его настоящим именем — Эросом. Не то я постарался бы показать, как конец соединяется с началом, каким образом Эрос оказывается в тайной связи со смертью и как в силу этой связи подземное царство Оркус или Аментес Египтян оказывается не только берущим, отнимающим, но и дающим, так что смерть является творцом жизни. Именно из этого оркуса рождается все. В нем находилось все, что живет ныне. Если бы только нам удалось понять тот фокус, как это происходит, тогда все стало бы ясным. Запись аудиокниги, произведена в студии Ардис в 2011 году, читала Ирина Ересанова.